Глава 8 К вящему удивлению Виктора, Ларису он встретил в то самое время, когда даже служанки еще сладко спали, в четвертом часу утра. Эта чертовка сменила свое относительно скромное облачение на откровенно провокационное и, усевшись на один из уцелевших пеньков, закинула ногу на ногу, в такой позе созерцая восход солнца вплоть до самого появления третьего сына графа на тренировочной площадке». Она словно специально красовалась, и, если говорить честно, делала это не небезосновательно. Обтягивающие охотничьи штаны из черной кожи, туфли на умеренном каблуке, вписывающиеся в образ, подпирающий грудь корсет, и блузка с длинным рукавом, эту самую грудь выгодно подчеркивающая, взаимно дополняли друг друга не оставляя простора для фантазии и выставляя на показ все, что можно было выставить, не оказавшись по итогу в застенках стражи. А еще Клариса, оценив произведенное на мальца впечатление, довольно ухмылялась, явно пребывая в прекрасном расположении духа. «Вижу, вы не утрировали касательно переноса тренировки на раннее утро», хмыкнула девушка, которую Виктор решил в мыслях назвать именно так в полном соответствии с ее внешним видом, а не предполагаемым возрастом. «Я так и не спросила вчера, но ну зачем вам все это сдалось? Тренировки и стремление к силе, я имею в виду». «Если вы рассчитываете услышать какие-то откровения про избранность и богов, то мне, боюсь, вас порадовать нечем. Я просто не хочу оставаться на обочине жизни, в то время как мои братья и сестры уйдут далеко вперед». Кларисса, воистину кошачьей грацией, покинула насиженное место и потянулась, соблазнительно при этом выгнувшись. Виктор же, будучи морально к этому готовым, достойно встретил провокацию и даже глазом не повел в сторону <кười> <кười> места, на котором само это движение в исполнении девушки сделало акцент. «Пробогов вы, конечно, загнули, но я и правда рассчитывал услышать что-то более максималистичное». Девушка чуть наклонила голову. «Ну, в общем-то, и так пойдет». «Какая разница, зачем, если вы готовы прикладывать все усилия?» «Вот и я того же мнения!» Проклятый ухмыльнулся, отметив, что Клариса хоть и смотрела прямо на него, но даже не дернулась. «Подозреваю, вы сюда не ради разговора, а прекрасно пришли, верно?» Парню хотелось спросить еще о том, кто провел лучницу на территорию поместья, но он решил промолчать. «Меньше знаешь, крепче спишь». «Естественно!» «Давайте... начинайте разминаться. Параллельно я хочу задать несколько вопросов и ответить на ваши, соответственно, чтобы время не терять», — пояснила лучница, пригласительным жестом указав на, собственно, тренировочную площадку. «Звучит разумно», — согласился Виктор, сходу принявшись за разминку. «И стоит ли говорить о том, что на предложение просто посидеть и поболтать, он бы и сам не согласился?» «А суть этой викторины?» Виктор, чего? Парень мысленно отвесил себя под затыльник. Реципиент практически не встречался с простым людом вне поместья, и потому уже нынешний Виктор даже не подумал о том, что некоторые слова Кларисе будут просто непонятны. А, плевать, в общем-то, мысль я уловила. За эти четыре часа я хочу понять, что вы рассчитываете от меня получить. Ну и объяснить, что я действительно могу дать. Как-то так, в общем. «Если говорить прямо и по делу, то мне от вас, мастер, нужно понимание того, что из себя представляют порабощенные стихии люди, какие плюсы и минусы на пути тела дает этот статус, ну и как всем этим добром пользоваться. Я худо-бедно, но могу выпускать довольно плотные потоки маны, но вот с тонкими манипуляциями все очень плохо. Град рассказывал вам о моей проблеме?» «Совсем немного. Только то, что вы утратили способность к магии». Ответила Клариса, слегка недовольно поджав губы. Ей явно не нравился тот факт, что Град не поделился с ней подробностями. «Я разбил голову и вместе с тем лишился возможности хоть как-то проводить ману через меридианы и выстраивать из нее структуры». Постепенно Виктор переходил ко все более сложным элементам разминки, пока в какой-то момент Клариса, глядя на новоявленного ученика, не решила помочь тому своим примером, и не подхватила волну, начав точности повторять его движение. Не иначе, как по памяти, ибо саму возможность именно повторения в реальном времени проклятый даже не рассматривал. Слишком невероятно это звучало. Не то чтобы меридианы и структуры были хоть как-то нужны верфортом эти ваши линии жизни слишком хрупкие, чтобы выдержать напор нашей маны, а структуры мы не используем, слово-то какое «блин». Девушка изящно, не останавливая выполнение упражнения, выхватила откуда-то резинку для волос, одним ловким движением эти самые волосы собрав хвост на затылке. «Так я и рассуждал, когда думал о том, что делать дальше». Выпад касательно любимых всеми магами структур Виктор решил проигнорировать. «А лук как оружие вам, я так понимаю, не особо интересен». «Скажем так, он не первостепенен. Как мастер, вы должны понимать, что нельзя просто взять и <как> выбрать себе оружие». «Это по-нашему», — безо всякого недовольства рассмеялась перебившая парня Клариса. «А то послушаю я порой идиотов-думоловов, типа нашего Грата в юности, и кажется, будто весь мир сошел с ума. Оружие, по первому впечатлению, выбирают только в сказках. А вообще, чтоб ты... <как> вы понимали...» «Лучник — это не только сам лук, но и вспомогательное оружие». «Вспомогательное!» В такие моменты Виктору ван Бельвиус, третьему сыну графа, оставалось только корить себя за неподкованность в вопросе. «Лучнику довольно редко дают спокойно пострелять, даже если он в этом хорош, имеет на руках специальные стрелы или вообще может их создавать из маны. Как бы не больше часть всех схваток, мне, например, пришлось провести с кинжалами в руках». «Это же касается и дуэли, которые вы, аристократы, так любите». Эту невозмутимую непосредственность, казалось, совсем не смущало то, что с представителем этой самой аристократии она и разговаривала. «На небольшой площадке с луком тоже особо не разгуляешься. Есть, конечно, вирфорты, способные не подпускать к себе противника и работать луком с трех метров, но это скорее исключение из правил. Мне пока такое и не снится». «Значит, мы будем заниматься и с холодным оружием?» «И еще, может, на «ты» перейдем? Удобнее будет?» От Виктора не укрылось то, как часто девушка сбивалась на привычную ей манеру общения, да и что-то такое, неестественное в ее словах, регулярно ощущалось. «Ты точно свой парень?» Неуловимо и стремительно Клариса оказалась рядом с проклятым, хлопнув того по плечу и едва не повалив его на землю. Потерять равновесие ему сейчас было расплюнуть. А с оружием мы будем работать. И, забегая вперед, со всем оружием. Мечи, копья, щиты, кинжалы. Куда бедно, но держать в руках нужно уметь даже табуретку. Мало ли что попадется под руку во время боя. И ты всем этим владеешь? «Владеешь?» Это звучит слишком громко для того, что я умею. Девушка покачала головой. «Я хорошо обращаюсь с луком, короткими мечами, кинжалами, со всем остальным на уровне, достаточном, чтобы себе не навредить». «И тому же должен учиться ты, потому что...» «Мало ли что попадется под руку во время боя, ага, ага». Виктор деловито покивал, пользуясь тем, что нынешнее упражнение — стойка всадника, это позволяло. Но не учел нрава наставницы, которая ловко подхватила с земли камешек и безо всякого замаха метнула его точно в центр грудины, не уступающего ей в любви к словесным пикировкам ученика». Естественно, парень рухнул на пятую точку. «Никуда не годится. Вставай давай, покажу, в чем фокус». И она показала, на пальцах объяснив, что такое центр тяжести и почему его важно контролировать. Самым ярким примером стала попытка подняться после падения, а также способы, которыми может воспользоваться враг, дабы помешать это сделать. Например, метательный нож вместо камешка или вообще удар. Всего за несколько минут Лариса жесточайшим образом извратила любимую стойку ученика, превратив ее в нечто совсем невыносимое и требующее постоянного движения. А на вопрос касательно того, как поза стабильности превратилась в это, он получил короткий, но принесший некоторую ясность, ответ. «Чтоб центром тяжести учился управлять, это чуть ли не самый важный из основ. Не понимаю, почему тебя тут никто этому не научил». Пожала плечами наставница, для которой аналогичное действие не представляло никаких сложностей. «А как же... <как> ответ на мой вопрос?» прокряхтел Виктор после того, как в очередной раз встретился с задом с песчаной почвой, выругался и встал снова. «Вот закончим с планированием сугубо физической части твоих тренировок, и я все расскажу. Или ты куда-то торопишься?» Проклятый был вынужден мотнуть головой, как бы говоря, что «нет, никуда он не торопится». «В общем, нужно сразу прояснить пару моментов. Сил в тебе маловато, и больше вряд ли станет. Конструкция не та, гибкость на неплохом уровне, хоть ей придется заниматься еще не один год. Зато выносливость уже сейчас хоть куда, что очень хорошо». «Хорошо в целом или хорошо для лучника?» «И то, и другое. Больше выносливости, больше тренировок. А это в любом случае полезно. Лучник уже, когда он встречается с врагом на расстоянии удара меча, Критически важно просто выжить, а для этого порой приходится изворачиваться так, что какой-нибудь мечник типа Грата запыхается уже через минуту. Сказать, что Виктор удивился, значит не сказать ничего. Он даже бровь сделал вопросительно, и наставница это заметила. Большая часть школ боя подразумевает взрывные движения и быстрое завершение схватки. Ну и двигаются они специфически. Или мы, тут уж как посмотреть. «В любом случае, все придет временем». «Чем мне это грозит-то?» «Тренировками, тренировками и еще раз тренировками. И если ты не сбавишь темп, то первого ранга достигнешь даже раньше, чем через год», сказала она и тут же исправилась. «Ну, при том условии, что с маной у тебя все сложится, и с основами проблем не будет». «Вот этого-то я и опасаюсь. Мало того, что мана плохо контролируется, так еще и это» порабощение стихией. Даже в названии приятного мало». То ли пояснил, то ли пожаловался проклятый. «Ты же был неплохим магом, так?» Виктору в ответ на этот бестактный вопрос оставалось только кивнуть. «Значит, должен был что-то слышать про красманы. Маги это вроде как используют для усиления стихии в своем колдунстве. Тут почти то же самое, но постоянно и без возможности что-то поменять». На линии жизни, кстати, эффект порабощения не распространяется. То-то я об этом почти что проклятие ни разу не слышал. Получается, маги и волшебники ему просто не подвержены. О природе этого иммунитета Виктор ничего сказать не мог, но парочку теорий в голове все-таки построил. Правда, в его случае они были полностью бесполезны по причине невозможности тонкого управления маной и работы с меридианами, сиречь, линиями жизни и каналами. В общем, пользы для вирфортов от порабощения много, но и вред есть, особенно если стихии неподходящая. У меня огонь, и с ним сплошная морока. Девушка недовольно фыркнула. Лучшими элементами считаются воздух и молнии, а вот вода с землей так, с серединки на половинку. Забавно! Вода и земля среди магов считаются самыми сложными элементами, эффективно, работать с которыми могут далеко не все. И ценятся они выше огня. Или воздуха с молнией?» Такое совпадение не могло не повеселить человека, для которого магия в обеих жизнях была чем-то особенно важным. «И на что способны Вирфорты, вроде нас?» «Бьем сильнее, защищаемся лучше. Вроде как мана плотнее и тяжелее, за счет чего так и выходит. При прочих равных в плане силы маны мы превосходим обделенных порабощением». Решив дополнить слова наглядной демонстрации, Лариса щелкнула пальцами — и на ее ладони заплясал огонёк, то и дело порывающееся разгореться ярким факелом. Было видно, что девушке трудно было сдерживать ману, но она справилась и не ударила в грязь лицом. Правда, и огонёк вскоре развеяло. А минусы, помимо тех, что относятся к природе самих стихий? Ну, не факт, что с водой будет то же самое, но мой огонь сложно контролировать. Вдарить что из дури, не сдерживаясь, это запросто. Но вот тонкие манипуляции, вроде концентрации маны, на нарежущей кромки, оружия, мне даются с трудом. «Значит, это придется выяснять экспериментально. Паршиво. Сравнить-то не с чем». «Тебе и не нужно ничего сравнивать. Просто делай то, что требуется, и все». Почему-то Виктору подумалось, что простота Кларисы поразит его еще не единожды. Но что-то в этой простой мысли определенно было. Почему бы и правда не отрешиться от корня проблемы? Какая разница, почему мана ведет себя, как необъезженная кобыла, из-за проклятия, расшатывающего контроль, или из-за порабощения стихией? Ни на задачу, ни на сложность он и это никак не влияет. Если только удастся найти лазейку или как-то что-то оптимизировать. Но за последнее братцы, не стоит вплоть до того момента, как кто-то и что-то не превратятся в нечто более конкретное. «Я попробую...» «Сделаешь!» «Пробуют слабаки!» сильные делают!» Оборвала проклятого на полуслове наставница, легким мотивирующим пинком, вышибая его из стойки и придавая ускорение в направлении оставшихся пеньков. «Показывай, что ты там делаешь с этими деревяшками, что они у тебя взрываются!» «От этого и будем плясать!» В этот самый момент Виктор окончательно понял, что программа обучения и Клариса — вещи априори несовместимые. Но перечить не стал, ибо кому, как неопытному мастеру, стоит же то ли проблемой, то ли даром знать, в какую сторону грести утопающему? Ловко запрыгнув на первый пень, Рокляд и занялся делом. Время поджимало, ведь ему нужно было вымотаться, но при этом к вечеру выглядеть как огурчик. Вроде бы неразрешимая дилемма, но парню казалось, что он с ней совладает. А своему предчувствию он привык доверять. Последние часы пролетели незаметно настолько, насколько вообще незаметной могла стать изматывающая тренировка, закаляющая не только тело, но и волю проклятого. Благо в этот раз его участь приправили специи имени Кларисы, которая не только радовала взор Виктора своей фигурой, но и развлекала его беседой на тему дальнейших тренировок. Парня интересовала все, начиная теорией с практикой и заканчивая прошлым наемницей, историей ее становления как лучницы, порабощенной пламенем. К счастью, его собеседница охотно отвечала на все вопросы, не забывая, впрочем, время от времени задавать свои. Таким образом, наставница и ученик взаимно просвещались и на коленке стряпали план дальнейших занятий, ибо ничего конкретного Клариса, как проклятый и подозревал, не придумала. Она была пусть талантливой, но самоучкой, из-за чего и застряла на втором ранге к своим сколько-то там годам. Но только не двадцати, в чем Виктор опосредованно убедился, банально сопоставив некоторые обмолвки о прошлом девушке. Так или иначе... Но как минимум в одном их мнения совпали целиком и полностью. Ошибок, допущенные Кларисой ранее, стоит всеми силами избегать. А еще приложить некоторые усилия для поиска информации в столице и даже в соседних странах. Это лишним точно не будет. Да и наставница сказала, что поможет совсем разобраться и в долгу, если что, не останется. А лучница второго ранга, в перспективе обязанная Виктору прорывом до третьего, актив довольно ценный. «Значит, пытаться привязать поток к конкретному объекту», пробормотал парень себе под нос, под конец тренировки вновь забравшись на один из последних уцелевших пеньков. клариса к нынешнему моменту умчавшаяся готовиться к грандиозной попойке для простого люда, многое рассказала ему об основах применения маны порабощенными стихией. Благодаря этому Виктор куда как лучше представлял себе, что нужно делать для получения желаемого результата. Какого результата, спросите? Да все того же, непоколебимости. Проклятый истово желал научиться сливаться с поверхностью, на которой он стоит, а в перспективе еще и укреплять нужно, чтобы не получалось, как в том анекдоте. И ударили богатыря, и ушел он в землю по самые плечи. Сила-то у Вирфортов имелась по умолчанию, как и крепость, за счет которой простой солдат мог банально меч об кожу богатыря сломать. Но Виктор, будучи человеком дальновидным, прекрасно себе представлял, во что может вылиться такое сочетание качеств без, скажем так, устойчивости. И пусть на текущем этапе развития, нулевом, если говорить честно, этапе, этот навык был не то чтобы очень важным, но именно о нем Виктор задумывался в первую очередь. И именно ради его освоения он нарушил все мыслимые и немыслимые правила безопасности — начав без присмотра и наставлений, экспериментировать с новым для себя видом управления маной. Вполне может статься, что прямо сейчас проклятый изобретал велосипед, но как минимум Клариса ни о каких приклеиваниях к земле и не слышала, так что надежда стать первооткрывателем или, по меньшей мере, одним из немногих устойчивых Вирфортов у него была. А мана тем временем неровным потоком вырвалась из топ-парня, моментально впитавшись в несчастный пень. Единственным отличием от прошлых попыток стало то, что Виктор не пытался экономить силы и представлял свою опору не как батарейку, в которой нужно любой ценой удержать ману, а как трубу, сквозь которую струился мощный поток. Шли секунды, постепенно превращающиеся в минуты, но пень не пытался сдетонировать, что уже внушало определенные надежды. А потом Виктор, подождав еще немного, попытался оторвать стопы от неровной древесины и не смог этого сделать. Вот только мгновением позже парень понял, что равновесие от таких выкрутасов сделало ручкой, а падение с ногами, прикрепленными ко вкопанному в землю пеньку, чревато как минимум вывихами, и, если не переломами. Эта мысль пронеслась в голове проклятого за секунду до того, как он прервал технику и, оттолкнувшись, прыгнул в сторону после чего лишившаяся подпитки древесина пошла в разнос и, по известной традиции, сдетонировала, обдав все вокруг ворохом мокрой трухи. Вдобавок, тамана, что оказалось в воздухе, обрушилась на песчаную почву с солидным ворохом капель, образовав приличных размеров лужу. «По крайней мере, сдохнуть от жажды мне не суждено. Во всем нужно было искать плюсы». И Виктор прикидывал, что в его эксперименте пошло по плану, а что не совсем, решив цепляться даже за такие мелочи. Ведь со стороны хоть и могло показаться, что техника работает, на деле успехом тут и не пахло. Чудовищные затраты маны, адская боль в ногах из-за чрезмерной прокачки этой самой маны через плоти мышцы, побочные эффекты в виде трухлявого взрыва служей. И все это на фоне того, что данное приклеивание совсем не факт, что делало Виктора единым целым с пеньком и некоторой частью почвы под ним. Сплюнув, парень на негнущихся конечностях поковылял в сторону поместья, рассчитывая привести себя в порядок и немного отдохнуть перед выходом в свет. Да, прогулка по праздничному городу предъявляла куда меньше требования, чем прием с полусотни аристократов на нем. Но Виктору нужно было оставить нужное впечатление у простолюдинов, да и перед сестренкой ему позориться не хотелось. Придя к этому закономерному, в общем-то, выводу, проклятый поковылял вдвое быстрее. Время традиционно поджимало, а к боли... К боли неудавшийся талант рода Бельвиус уже привык.